Глава двадцать третья. Во власти отлива. Челнок, как я и предполагал, оказался вполне подходящим для человека моего роста и веса. Был он легок и подвижен, но вместе с тем до такой степени кривобок и вертляв, что управлять им не было возможности. Делай с ним, что хочешь, и скошь лезь, а он все кружится. Докружиется, сам Бенганс потом признавался, что плавать на этом челноке может лишь тот, кто уже привык к его Норову. Разумеется, и я и еще не успел привыкнуть к Норову челнока. Он охотно плыл в любом направлении, кроме того, которое было мне нужно. Чаще всего он поворачивал к берегу, и не будь отлива, я ни за что не добрался бы до корабля. На моё счастье отлив подхватил меня и понёс. Он нёс меня прямо к Спаниоли. Сначала я заметил пятно, которое было еще чернее, чем окружающая тьма. Потом различил очертания корпуса и мачты. И через мгновение, потому что чем дальше я заплывал, тем быстрее гнал меня отлив, я оказался возле якорного каната и ухватился за него. Якорный канат был натянут, как тетива. С такой силой корабль стремился сорваться с якоря. Под его днищем отлив урлил и шумел, как горный поток. Один удар моего ножа и испаньола помчится туда, куда ее понесет течение. Однако я вовремя догадался, что туго натянутый канат, если его перерезать сразу, ударит меня с силой лошадиного копыта. Челнок мой перевернется, и я пойду ко дну. Я остановился и принялся ждать. Если бы неудачный случай, я, вероятно, отказался бы, в конце концов, от своего намерения. Но легкий ветерок сначала юго-восточный, потом южный, с наступлением ночи мало по-малу приобретался в юго-западный. Пока я медлел, налетевший внезапно шквал двинул испаньолу против течения. Канат, к моей великой радости, ослабел, и рука моя, которой я за него держался, на мгновение погрузилась в воду. Поняв, что нельзя терять ни секунды, я выхватил свой складной нож, открыл его зубами. И одно за другим принялся перерезать волокна каната. Когда осталось перерезать всего два волокна, канат натянулся опять. И я начал поджидать следующего порыва ветра. Из каюта давно уже доносились громкие голоса, но сказать по правде, я так был поглощен своим делом, что не обращал на них никакого внимания. Теперь от нечего делать, я стал прислушиваться. Я узнал голос второго боцмана Израиля Хэнса, того самого, который некогда был у Флинта канониром. Другой голос принадлежал, без сомнения, моему приятелю в красном колпаке. Оба, судя по голосам, были вдребезги пьяны и продолжали пить. Один из них с пьяным криком открыл кормовой иллюминатор и что-то швырнул в воду, по всей вероятности, пустую бутылку. Впрочем, они не только пили, Они бешено ссорились, ругательства сыпались градом, и иногда мне казалось, что дело доходит до драки. Однако голоса стихали, и ссора прекращалась, потом возникала снова, чтобы через несколько минут прекратиться опять. На берегу, между стволами деревьев, я видел огонь костра. Там кто-то пел старинную, скучную, однообразную матросскую песню с забывающей трелью в конце каждой строки. Во время нашего плавания я много раз слышал эту песню. Она была так длинна, что ни один певец не мог пропеть ее всю и тянул до тех пор, пока у него хватало терпения. Я запомнил из нее только несколько слов. Все семьдесят пять не вернулись домой, они потонули в пучине морской. Я подумал, что это грустные песни, вероятно, вполне соответствуют печали, охватившей пиратов, которые потеряли сегодня утром стольких товарищей. Однако вскоре я убедился своими глазами, что в действительности эти морские бандиты бесчувственны, как море, по которому они плавают. Наконец, опять налетел порыв ветра, шхуна снова двинулась ко мне в темноте. Я почувствовал, что канат снова ослабел и одним сильным ударом перерезал последние волокна. На мой щелнок ветер не оказывал никакого влияния, и я внезапно очутился под самым бортом Испаньолы. Шхуна медленно поворачивалась. Вокруг собственной оси, увлекаемой течением. Я греб изо всех сил, каждое мгновение ожидая, что меня опрокинет. Но шхуна тянула мой щелнок за собой. Я никак не мог расстаться с ней и только медленно передвигался от носа к корме. Наконец она стала удаляться. Я уже надеялся избавиться от опасного соседства, однако тут в руки мне попался конец висевшего на корме каната. Я тотчас же ухватился за него. Зачем я сделал это, не знаю. Вероятно, бессознательно. Но когда канат оказался в моих руках и я убедился, что он привязан крепко, мною вдруг овладело любопытство, и я решил заглянуть в иллюминатор каюты. Переверая руками, я поднялся на канате. Мне это грозило страшной опасностью. Челнок мог опрокинуться каждую секунду. Приподнявшись, я увидел часть каюты и потолок. Тем временем шхуна и ее спутник, челнок, быстро неслись по течению. Мы уже промчались с костром на берегу. Корабль громко заговорил. как выражаются моряки, то есть начал с шумом рассекать волны. И пока я не заглянул в окошко, я не мог понять, почему оставленные для охраны разбойники не поднимают тревоги. Однако одного взгляда было достаточно, чтобы понять все. А я, стоя в своем зыбком челноке, мог действительно кинуть в каюту только один взгляд. Хэнс и его товарищи, ухватив друг друга за горло, дрались не на жизнь, а на смерть. Я опустился на скамью, еще мгновение и челнок опрокинулся бы. Передо мной все еще мелькались свирепые, налитые кровью лица пиратов, озаренные тусклым светом коптящие лампы. Я зажмурился, чтобы дать глазам снова привыкнуть к темноте. Бесконечная баллада наконец прекратилась, и пирующие у костра затянули знакомую мне песню. «Пятнадцать человек на сундук мертвеца». «Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца! Йо-хо-хо, и бутылка рому!» Размышляя о том, что сейчас вытворяют ром и дьявол в каюте испаньолы, я с удивлением почувствовал внезапный толчок. Мой челнок резко накренился и круто переменил курс. Быстрота течения до странности увеличилась. Я открыл глаза, вокруг меня, искрясь легким фосфорическим светом, шумели пенись гребнями мелкие волны. Испаньола, за которой меня несло в нескольких ярдах, тоже, казалось, изменила свой курс. Я смутно видел ее мачты в темном небе. Да, чем больше я вглядывался, тем тверже убеждался, что ее теперь несет к югу. Я обернулся, и сердце мое чувствует, Чуть не разорвалось от страха. Костер горел теперь как раз у меня за спиной, значит течение круто повернуло вправо, увлекая за собой и высокую шхуну, и мой легкий танцующий челнок. Бурный поток, шумя все громче, поднимая все более высокую рябь, тащил нас через узкий пролив в открытое море. Внезапно шхуна сделала еще один поворот на двадцать градусов, по крайней мере. И в то же мгновение я услышал сначала один крик, потом другой. Раздался топот ног по трапу, и я понял, что пьяные перестали драться. Беда протрезвила обоих. Я лег на дно моей жалкой лодки и отдался на произвол судьбы. Выйдя из пролива, мы попадем в неистовые буруны, которые живо избавят меня от всех хлопот. Смерти я не боялся, но было мучительно лежать в бездействии и ждать, когда она наступит. Так пролежал я несколько часов, волны швыряли меня, я обдавали брызгами, каждая новая волна грозила мне верной смертью. Но мало по-малу мною обладала усталость, несмотря на весь ужас моего положения, я цепенел и впал в забытье. Когда я заснул, мне приснились родные места и старый адмирал Бенбоу.